непростой вопрос почему мы чешимся кожный зуд в той или иной степени наверное испытал каждый представитель рода человеческого однако для некоторых людей зуд превращается в серьезную проблему становясь невременным а хроническим явлением которое негативным образом отражается на здоровье в целом так по некоторым данным около трити процентов американцев болеют экземой причем смертность среди них на 17 процентов больше чем в среднем по стране и хотя зуд явление широко распростране тем не менее вопрос о той роли которую он играет в функционировании организма до сих пор остается без ответа впрочем несколько гипотез на сей счет высказано так некоторые ученые предполагают что зуд является первым сигналом о возможном появлении боли считается что в тот момент когда болевые рецепторы мозга максимально активизируются появляется болевой сигнал но когда же болевые рецепторы находятся в малоактивном состоянии и раздражение незначительно возникает сигнал ззууда вызвать появление зуда ученый могут и искусственным путем нагревая кожу пациента Но когда температура станет слишком высокой, человек, естественно, начнет испытывать боль. И все-таки, как показали многочисленные исследования, временами терпеть зуд гораздо труднее, чем даже сильную боль. Существует и другая точка зрения на функцию зуда. Суть ее в том, что в далекой древности зуд сигнализировал человеку о скоплении на коже паразитов, а значит, о необходимости как можно быстрее от них избавляться. иногда пытаются сравнить зуд со щекоткой однако факты говорят о том что оба эти ощущения серьезным образом отличаются друг от друга так несмотря на то что щекотка вызывает смех терпеть ее люди могут недолго в отличие от зуда и боли и все таки что сегодня известно о зуди оказывается немало например В экспериментах по изучению чесания был установлен следующий факт. В это время в мозгу постепенно снижалась активность тех участков, с которыми связаны отрицательные эмоции и воспоминания. Причем, чем энергичнее испытуемые чесались, тем мозг слабее воспроизводил неприятные ощущения. То есть, основываясь на этих данных, можно сказать, что когда человек чешется, он избавляется от неприятных впечатлений. иначе говоря это простое действие приносит человеку чувство облегчения таким образом ученые попытались дать первое научное объяснение тому почему почесывание ослабляет зуд исследователи также выяснили что чесанние активизирует некоторые области головного мозга например те которые отвечают за восприятие боли и агрессивное поведение человека именно поэтому некоторые люди начав чесаться настолько увлекаются этим занятием что долго не могут остановиться и иногда попросту раздирают кожу до крови кроме чесания остается загадкой для физиологов и щекотания хотя что это такое знают все а вот убедительно объяснить этот феномен с физиологической точки зрения не могут даже специалисты в отсутствии строгой теории всегда появляются версии предположение гипотезы и в случае со щекоткой их тоже хватает так согласно одной из них щекотка возникает в результате непосредственного воздействия на определенной области вегетативной нервной системы а смех который появляется следом за щекоткой это чисто рефлекторная реакция в ответ на соответствующий стимул сторонники другой гипотезы считают что якобы во время щекотания нарушается кровоснабжение мозга смех же этому процессу препятствует однако версия о том что во время щекотки происходит лишь прямая стимуляция вегетативной нервной системы а сопутствующий ей смех всего лишь индивидуальная физиологическая реакция организма на это воздействие противоречит ряд фактов во первых щекочущий сам себя человек обычно не смеется правда Обезьяны могут развеселить себя с самощекотанием, но люди за некоторыми исключениями нет. Но к этому редкому исключению, как правило, относятся слишком эмоциональные и душевно больные люди. Таким образом, для того, чтобы человек смеялся, его должен щекотать кто-то другой. Это наблюдение переписывают Дарвину, хотя за 70 лет до него о том же писал Жан-Поль. А согласно некоторым данным, Это подметил еще Аристотель. Например, Дарвин считал, что для соответствующей реакции на щекотку необходимо, чтобы человек не знал, к какому месту на его теле будут прикасаться. То есть здесь предполагается наличие эффекта новизны. Чтобы проверить это утверждение, был проведен эксперимент, в ходе которого щекотка производилась механическим устройством. Причем время, место и сила прикосновений были точно зафиксированы, я об этом знал испытуемый оказалось что в том случае если устройством манипулировал экспериментатор а не испытуемый возникавшие во время щекотания ощущения были намного острее и сильнее более того даже когда испытуемым внушали что механический щекотун работает без участия экспериментатора эффект от этого не менялся механическое устройство все равно воспринималось как живой человек во вторых Как показывают наблюдения, когда щекотку производит другой человек, реакция на это действие часто совершенно не соответствует физическому стимулу. Неудержимый хохот иногда возникает даже при самом легком прикосновении. Более того, заразительный смех может вспыхнуть даже без прикосновений, а лишь от таких жестов партнера, которые аналогичны действиям при щекотании. сторонники теории прямой стимуляции могли бы возразить что смех во время щекотки это всего лишь условный рефлекс и впрямь когда в эксперименте щекотания осуществлялось в присутствии нейтрального условного раздражителя то через какое-то время последний начинал вызывать смех и без щекотания в-третьих обычно щекотка вызывает у человека смех лишь тогда когда он находится в соответствующем настроении еще дарвин отмечал что если ребенка начнет щекотать незнакомый человек то скорее всего это вызовет у малыша не смех а страх наконец в четвертых необходимо чтобы щекочущий человек был в игривом настроении и смеялся или хотя бы улыбался иначе говоря требуется чтобы оба партнера воспринимали щекотку как игру и такое отношение к ней демонстрировали своим поведением еще одну гипотезу выдвинул известный специалист в области социоиологии александр согласно его предположению корни и щекотки лежат в свойственном многим приматом груминге в форме социального поведения когда одна особь чистит шерсть другой с помощью же смеха особь у которой чистили шерсть демонстрировал свое положительное отношение к этому действию в свою очередь Для щекочущего смех партнера служил своеобразным подкреплением и стимулом для продолжения этого занятия. Очередная гипотеза предполагает, что щекотка — это всего лишь особый, сохранившийся от наших примитивных предков, вид игрового поведения. Ведь даже крысята, когда их щекочут, пищат. Причем аналогичные звуки они воспроизводят и без щекотки, таким способом призывая своих сверстников к игре. А потому вполне возможно что этот писк издаваемый в ультразвуковом диапазоне является мышиным смехом следует отметить что десять процентов двух четырех летних детей отвечает на щекотку не смехом а игровым укусом то есть их реакция аналогична реакции щенка этот факт был установлен еще в начале прошлого века поэтому сегодня ученые считают что таких детей нужно сравнивать не с обезьянами а с собаками в свою очередь американка джонсон выдвинула свою гипотезу объясняющую феномен щекотки она считает что щекотание воспринимается мозгом как сигнал угрозы сам же смех во время щекотания джонсон объясняет тем что когда мгновенный испуг проходит и человек осознает что никакой угрозы нет он облегченно разражается нервным смехом впрочем в этой гипотезе много спорных моментов и поэтому ее принимают не все биологи хотя это предположение джонсон все же не лишено рационального зерна действительно самую сильную реакцию на щекотание демонстрирует наиболее чувствительные и легкооронимые участки тела шеи подмышки бока паховая область стопы любопытно является версия согласно которой во время щекотки в головном мозге включается особый механизм который генерирует импульсы поднимающие настроия в результате в кровяное русло поступают вещества оказывающие положительное влияние на психику человека на его эмоциональную сферу а также на иммунную систему в свою очередь имеются экспериментальные данные которые доказывают что издаваемые человеком во время щекотки звуки похожие на смех никакого отношения к веселью и улучшению настроения не имеют наоборот человек которого щекочет с помощью рефлекторного смеха показывает что это ему неприятно короче гипотез хватает но четкой теории объясняющей механизмы щекотки пока не